Глава шестая. Холодный, как лед. Зимой все поменялось. Начиная с октября стало холодать. По ночам чистое небо покрывалось звездным ковром, а по утрам от изморози сверкала трава. Хотя зима была не такой уж и суровой, для нас это был первый опыт французской зимы, и он очень отличался от зимы в Лондоне. Первый сосед, с которым мы познакомились и подружились, был Жан-Клод. «Мы видели его каждый раз, когда приезжали во Францию. Мимо нашего дома он ездил к своей тёще Кладет, которая жила на вершине нашего холма. Ему было около пятидесяти, и до инфаркта он был фермером, после чего ушел на пенсию. Его румяное улыбчивое лицо было морщинистым, сам он был низеньким, с волосами зачесанными на сторону, в толстых очках и всегда в зелёной охотничьей куртке». Каждый раз, когда мы его видели, он пожимал нам руки и говорил о погоде. Лишь потом, когда мы подружились с другими жителями деревни, мы узнали, что его называют господин везде, потому что он бродил по деревне целыми днями, останавливаясь поздороваться с друзьями и соседями за бокалом вина или кружкой пива, зависело от того, было ли на дворе утро или вечер. Одним холодным ноябрьским утром Он прошел мимо нас, когда мы возвращались из супермаркета в Юкелье и, как всегда, остановился поболтать. «Думаю, что скоро пойдет снег», — заметила я. «В этой деревне никогда не бывает снега. Уже лет десять как не было», — объявил он с полной уверенностью и ушел. Мы вползли в дом. Несмотря на то, что прошлым вечером мы разожгли огонь в камине, в доме было очень холодно. В этот момент мы абсолютно не знали, что мы тут делаем. Мы стали все реже приезжать в дом, так как становилось все холоднее. И несмотря на уверенность Жан-Клода, снег все равно пошел. А мы все еще планировали провести Рождество во Франции. Отец приезжать отказался. Маловероятно. Чертовски холодно. Лучше поеду в гости к твоему брату. Там тепло и сухо. В канун Рождества я закончила работать в обед и села на поезд домой от лондонского моста. Мы загрузили в машину чемоданы и отправились во Францию. Когда мы приехали, а это было ранним вечером, было уже очень темно. Во всех домах были закрыты ставни, которые защищали от холодного воздуха, и казалось, что деревня заброшена. Любители ходячих мертвецов предположили бы, что случилось самое плохое. Путь от Каля вел нас по дороге А-16 мимо десятков крошечных деревень. Нас удивило, что вокруг было так мало рождественских украшений, несколько грустных звезд вдоль дороги, несколько фонарных столбов, украшенных астролистом. В общем, только это и символизировало праздник. В нашей деревне единственный признак Рождества заключался в том, что на дереве рядом с ратушей повесили одинокую разноцветную гирлянду. И она раскачивалась на вдруг поднявшемся ветру. Мы припарковались у дома, наполненного рождественским духом, вытащили пакеты ароматной еды, достали бутылки вина и шампанского, купленные в супермаркете в Булон-Сюрмер, который находился по дороге к дому, и вставили ключ в скважину. Наш праздничный восторг немного утих, когда мы открыли дверь. Внутри было намного холоднее и мрачнее, чем снаружи. «Неважно», – подумали мы, – «нам удалось купить дров для гигантского камина у мужчины, который приехал к нам на грузовике. Мы узнали, что найти доставку не всегда просто, потому что у всех наших соседей были тракторы или трейлеры, и они сами все забирали. Те же поставщики дров, которые обещали приехать, не приезжали в девяти случаях из десяти. Мы купили три тонны дров. Они до крыши заполнили свинарник в саду, И мы посчитали, что этого хватит на год или два. Марк разжег огонь. Я поставила чайник, и из-за этого, как всегда, притух свет в доме. Мы узнали, что если в Великобритании ты просто втыкал в розетку устройство, и они работали, то во Франции надо было платить за определенное количество электричества. Мы выбрали самый низкий тариф и платили за 3 киловатта. Это значило, что если мы одновременно включали чайник, свет и водонагреватель, электричество кончалось, и свет тускнел. Если включить еще и фен, то отключалось вообще все. Потребовалось много прогулок к вылетевшим пробкам с фонариком, чтобы мы, наконец, пожаловались на это Жан-Клоду, который посоветовал просто позвонить в энергетическую компанию и сменить тариф. Через 4 часа дома стало теплее, но неуютнее. Телевидение не ловило, но можно было смотреть DVD, и мы съежились под одеялом как можно ближе к камину и смотрели фильм. Наступала ночь, но романтики в этой ситуации не находилось. Кровать была сырой, комната промерзла, и казалось, что весь жар пропадал в 20 сантиметрах от камина. Рождественским утром... Мы поехали на вершину холма, чтобы поймать мобильный сигнал и позвонить родственникам и друзьям, пожелать им всего самого лучшего. Потом мы вернулись в дом, чтобы приготовить ужин. Духовки у нас все еще не было, поэтому мы запланировали барбекю с шампанским. Мы сидели в саду с переносным обогревателем и смеялись над тем, как же это все отличалось от нашего обычного Рождества в Лондоне. Мы играли в бадминтон стреляли в швабру из пистолета с резинками и очень много говорили. Ничего, кроме холода, нас не отвлекало и ничего не требовало нашего внимания. Мы, впрочем, решили, что лучше приезжать в дом только в теплые месяцы. В эту ночь мы пошли гулять по деревне. На дорогах не было фонарей и гирлянды, и вообще никаких признаков, что наступило Рождество. Даже гирлянда у ратуши Выключили к этому моменту, ветер прекратился, и все небо заполнили сверкающие звезды. Чем больше мы смотрели в небо, тем больше видели, миллионы крошечных бриллиантов освещали дорогу. Мы бродили с фонариком, луч которого пугал диких фазанов и тетеревов. Поля сияли изморозью, покрывшей каждую травинку. Мы слышали уханьесов, которые переговаривались друг с другом через черепичные крыши деревенских домов и лай собак из-за заборов. Воздух пах горящим деревом, печи топились у всех соседей. Мы держались за руки и гуляли, пока у нас не замерзли носы. Мы прошли мимо дома, из которого выскочил мужчина, чтобы выбросить бутылки в специальную корзину у крыльца и завтра пойти в специальный пункт приема бутылок. «Счастливого Рождества!» – пожелал он нам на французском, на что мы ответили ему таким же пожеланием, но на английском. Вернувшись внутрь, мы оба согласились с тем, что хотя замерзнуть и промокнуть в доме – это невесело и неприятно, мы все же будем стараться наслаждаться Рождеством. Это было как будто обещанием того, что мы все-таки создадим тут свой райский уголок.